2. Габриэль шел по коридору, усланному темно-зеленым ковролином, на ходу пытаясь представить разговор, понимая, что он будет нелегким. Охрана пустила его к боссу без лишних вопросов и переговоров по рации. Затворив за собой массивную дверь, он невольно бросил взгляд на правую стену. В нее по всей протяженности был вмонтирован гигантский аквариум с пираньями. Огромная комната была освещена тремя плоскими хрустальными люстрами на потолке и несколькими бра на стенах, обшитых резными панелями из тёмного дерева. Дорогие кожаные диваны, кресла и столики были расставлены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы вести приватные беседы двум, а то и трём компаниям. Прозрачный шкаф с наборами сигар, массивная хромированная холодильная камера с алкоголем. В самом углу, поблескивал фужерами и бутылками небольшой квадратный бар. Окон не было, как и во всем казино. Еле слышно пахло чем-то приятно травянистым. Каждый раз Габриэль поражался размером аквариума и количеству его прожорливых обитателей серебристо-оливковой стаи, проплывающих за стеклом. Габриэль где-то читал и с тех пор запомнил, что пиранья переводится с языка гуарани как пира рыба и ания злой. Сегодня они казались злее, чем обычно, в отличие от босса, который был сама любезность. Но все в казино знали, чем любезнее встречают, тем тяжелее будет разговор. Обогнув овальный светлого ореха стол, за которым его почти не было видно, мелко си меня ножками Ливон, или как все его называли Лео, быстро покатился навстречу Габриэлю. Маленький человечек с воздушным седым ореолом волос, костюм в незаметную полоску. Манжеты розовой рубашки выглядывают из-под рукавов на правильное количество сантиметров. Лакированные туфли безопречного вида. На лице приклеенная тонкогубая улыбка, слабое быстрое рукопожатие. Лео появился в казино примерно год назад и какое-то время не вмешивался в управление. Но потом решил порулить, придираясь по любому поводу к менеджерам и видеомониторной. Ходили слухи, что он хочет в итоге заменить ключевые должности своими родственниками. Пойдём, присядем. Он взял Габриэля за локоть и двинулся к большому столу для важных совещаний, за которым раз в месяц заседали руководители всех подразделений казино. Вы, надеюсь, хорошо помните содержание нашего последнего разговора здесь, убийственно вежливым тоном начал он, немолётно улыбнувшись, когда они уселись на соседние стулья с высокими спинками, стоящие за длинным полированным столом. Лео наклонил голову и с подлобья глядя на Габриэля, Его подвижный водянистый взгляд, как обычно, перебегал от одного озорочка собеседника к другому и наоборот. Эта его особенность смотреть на тебя, как будто твой правый глаз играет с левым в пинг-понг, а босс наблюдает за невидимым шариком, долгое время сбивала Габриэля с толку. Пока он не научился во время не таких уж частых встреч с боссом твёрдо смотреть тому в переносицу, прямо между светлых кустистых бровей. Габриэль попытался было перехватить инициативу. Если хотите знать моё мнение по поводу сегодняшней игры Тихасса, то моё мнение, ваше мнение, Габриэль, вы достаточно чётко высказали в прошлый раз. Или хотите сказать, что она поменялась? Не поменялась. Нет причин закрывать ему игру. Ему просто везёт. Лео улыбнулся, откинувшись в кресле, снял с руки тяжёлые часы с металлическим браслетом и принялся вертеть их в руке. Скажите, какой у вас стаж работы? В общей сложности 15 лет. Я, как вы знаете, здесь уже год, и до недавних пор старался не вмешиваться ни во что, полагаясь на опыт менеджеров и ваши, Габриэль, как все знает, гениальные способности. Но в последнее время мои партнёры из Москвы стали какие-то нервные, и я тоже стал задавать себе вопрос: а вдруг мы что-то делаем неправильно? Почему у нас такие скачки по прибыли? Если учитывать периоды длительных выигрышей, то мне плевать на периоды. Алео начал говорить медленно, чётко произнося каждое слово. Меня волнуют деньги. Большие деньги, которые мы, он кнул часами в сторону Габриэля. С вашей рекомендацией проиграли. Шеф начинал заводиться, а это ни к чему хорошему не могло привести. Это не так. Игра ведь не окончена. Он продолжает приходить, приносит немалые деньги. «А он носит еще больше!» В голосе Лео появились визгливые нотки. «И сколько еще прикажете мне терпеть?» Габриэль почувствовал, что тоже начал понемногу раздражаться, пожал ключами. Играет он рискованно, ставит всегда на одни и те же номера. Достаточно лишь одной непродолжительной серии номеров, на которые он не ставит. И он кинется отыгрываться. «А это то, что нам нужно!» В любой день ситуация может поменяться. По теории вероятности его шансы на каждый последующий выигрыш всё уменьшаются. Лео откинулся в кресле. Тонкие губы быстро разошлись в улыбке, будто их растянули пальцами по краям. Вот сегодня ситуация и поменяется. Улыбка исчезла так же быстро, как появилась. Когда играешь на бирже, в программе есть такая кнопка. Стоп-лосс называется. Когда начинаются убытки, и по достижении определенного порога, нужно всего лишь нажать эту кнопку. Он встал, чтобы смотреть на Габриэля сверху вниз, но так как Габриэль был очень высоким, на самом деле его голова оказалась не намного выше. Вот эту кнопку я сейчас и нажимаю. Можете известить своего Техаса, что ему закрыта у нас игра. Не думаю, что он пойдет куда-нибудь жаловаться. Во-первых, это не я извещаю, а менеджер казино. Мониторно не общается с игроками. Габриэль нарочно проговорил очевидный для лево факт. Во-вторых, считаю это неправильным. Неправильным, говорите? А если обнаружится, что этот ваш тихасец использует нечто такое, он неопределённо поводил часами в воздухе, что позволяет ему постоянно обыгрывать нас. А вы этого не в состоянии выявить. Как мы тогда поступим? Может, он щёлкнул пальцами в воздухе? Ваша методика и интуиция дали сбой? Как, кстати, ваше зрение? Габриэль промолчал. Лео выдержал паузу, снова быстро улыбнулся, надел часы обратно на запястье, повернулся и пошёл к своему овальному столу. Разговор был окончен. Габриэль тоже встал и пошёл к выходу. Повернул бронзовую рукоятку и толкнул тяжёлую дверь. Габриэль. Он обернулся. Надеюсь, вы понимаете, что пока ни о каком годовом бонусе речь не может идти. Вы же не будете отрицать, что это справедливо. Вот предчувствие и сбылось. Несмотря на неважное зрение и приличное расстояние от дверей до кабинетного стола, Габриэлю показалось, что шеф улыбается. Он постарался изо всех сил посильнее хлопнуть дверью, но у него ничего не вышло. Дверь была уж слишком массивна для таких жестов.